то играл. В это время Чехословацкий корпус уже стоял под Екатеринбургом. Впоследствии будут много писать, как яростно рвались белые к Екатеринбургу освободить царскую семью. А между тем они очень странно рвались. Пала Тюмень, уже взяты все крупные города вокруг, а Екатеринбург всё стоит. Город обходят с юга. Уже захвачены Кыштым, Мяс, Златоуст и Шаденск. никакого яростно рвались хотят медленно взять в кольцо медленно удушить ощущение будто не торопятся в это время в екатеринбурге всего несколько сотов вооружённых красногвардейцев в городе много царских офицеров здесь эвакуированы из петрограда академия генерального штаба и ни одной достоверной попытки освободить ипатьевских узников да царская семья была не популярна И свергая большевиков, Чехии и Сибирская армия отнюдь не восстанавливают царскую власть, но власть Учредительного собрания. Комитет Учредительного собрания так называлось правительство в Самаре. Распутинщина, ненавистная народу жена, кровавая война, слухи об измене. Да, он действительно был очень нелюбим, свергнутый император. И если бы его освободили, У освободителей наверняка возникли бы проблемы. За этот страшный год бывший самодержец многое понял. И главное, живым он никому не нужен. Но мертвый? Нет такой жертвы, которой я не принес бы. Его слова перед отречением. И еще, убив его, они, конечно же, отпустят семью на свободу. Это был единственный путь, чтобы всех их освободить. Его смерть благо. И, конечно же, рассудительный Николай понял, кто был этот один офицер с его ученическим французским, называвший Цасаревича Цасаревичем. Всю жизнь с Николаем играли: департамент полиции, мать Кшесинская, Алекс Дума, Вырубова, Распутин. На этот раз была его игра. Он сыграл её сам, отправляя письма офицеру оставляя ту запись в дневнике, он знал, что тем самым приговаривает себя. Они бросили наживку письма, но сами попались на его крючок.